Не будь тебя, я давно бы покинула этот замок и уехала на родину. Теперь выслушай меня, дорогой Самвелл, зачем я пришла ночью в столь поздний час? Смущенный Самвелл, не вполне оправившийся от своего недавнего возбуждения, поднял голову и посмотрел в пламенные глаза взволнованной женщины. Она взяла Самвелла за руку. Религия наша учит платить добром за добро, благодеянием за благодеяние. Ты всегда был добр ко мне, дорогой Самвел. Я пришла оплатить свой долг. Твоя жизнь в опасности. В опасности и жизнь той, которую ты любишь. Что ты говоришь? Какая опасность? Воскликнул Самвел гневным голосом. Ей угрожает опасность? Скажи, Вармисдухт. «Я сейчас же готов броситься в огонь и в кровавую схватку, чтобы спасти ее. Скажи, какая опасность?» Он вскочил с дивана и, стоя перед Вармездухт, все повторял последний вопрос. «Успокойся, Самвел, и сядь», — ласково проговорил Вармездухт. «Опасность еще не так близка, чтобы надо было спешить. Еще есть время ее предотвратить. Садись, я обо всем расскажу тебе». Самвел сел и стал умолять «Ради Бога! Не мучай меня! Говори поскорее!» Добрый Вармездухт, не желая сразу поразить чувствительное сердце молодого человека, начала довольно издалека. «Ты, — сказала она, — сегодня в присутствии матери рассказывал о возвращении моего супруга и Миружана Арцруни из Тизбона. Рассказывал и о прибытии с ними двух персидских полководцев, и о том, что они собираются делать в вашей стране. Но самое главное — либо тебе неизвестно, либо ты скрыл от меня. Я не скрыл от тебя ничего, Вармиздухт. Я рассказал все, что знаю сам. В таком случае тебе неизвестно самое важное. Слушай, Санвелл. Прежде всего, ты и твоя мать напрасно думаете что они прибудут через сторонку. В Армению они войдут не через сторон, а со стороны Васпуракана, княжества Миружана. Прежде всего они постараются взять под стражу всех нахараров и отправят их закованными в Тизбон, оттуда в крепость, где заключен ваш государь. Вторым их делом будет захватить жен заключенных нахараров и их детей и держать отдельно в различных крепостях под строгим наблюдением. «И с ними ту прекрасную, как ангел, которую я люблю?» — прервал сам Вел с глубоким волнением. «Не так ли, Вармисдухт?» «Разумеется», — ответила она печальным голосом. «Если принять семьи Нахараров, то заберут и семью Нахарара Штуни, а также и твоего ангела. Приказано не щадить ни пола, ни возраста, ни звания. Сопротивляющиеся будут преданы смерти» ущадят только тех, кто примет маздеизм. Войско они ведут с собой такое громадное, что исполнить задуманное им будет нетрудно. Чуть не забыла. Строго приказано во что бы то ни стало захватить армянскую царицу и доставить в Персию. «Я всего этого ожидал», — сказал Самвел, сокрушенно качая головой. «Но скажи мне, откуда это стало тебе известно, в Вармездухт?» «Утром ты еще ничего не знала и даже не имела сведений о возвращении моего отца». «Да, утром я еще ничего не знала и не имела никаких сведений. Я впервые услышала от тебя, что мой муж и Миружан едут сюда. Меня очень поразило, что о таком весьма важном известии мне не сообщили. У меня возникли подозрения, особенно когда подумала, что мой главный ебнух который должен был знать раньше всех, скрыл от меня эти известия. Когда я вернулась к себе, гнев мой не имел границ. Я велела приготовить веревку, позвала главного Евнуха и сказала ему, ты сейчас же будешь повешен на этом дереве, если осмелишься утаить от меня хотя бы одно из тех известий, какие получил из Тисбона. И он рассказал мне все. Сам Вэл был поражен. Каким же образом твой главный Евнух «Замешан в этих делах?» — спросил он пристально, глядя в изменившееся лицо молодой женщины. Вармездух, точно уличенный в краже ребенок, вспыхнула, потом побледнела. «Прости мою наивность, Самвел, и верь в мою невиновность», — сказала она, рыдая. «Сколько лет этот негодяй служит мне в качестве евнуха, но до сегодняшнего дня я не подозревала главной цели его пребывания здесь». Я лишь видела, что у него бывают какие-то неизвестные мне люди. Замечала, что он часто получает письма, отвечает на них. Но я не придавала этому значения, зная, что в Тизбоне, особенно во дворце моего брата, он имеет большие знакомства и связи. Но сегодня я просмотрела всю его переписку и убедилась, что у него и здесь большие связи. В его распоряжении множество людей, и даже армян, которые доставляют ему со всех концов разнообразные сведения о том, что и где делается, или же готовится. За эти сведения он щедро платит. Все эти сведения он тайно передает в Тисбон и получает оттуда указания. «Значит, в нашем доме под видом главного евнуха таился тайный доносчик?» — спросил в еще большем волнении Самвел. «Видно так. Ему было верено все сообщать в Тисбон». Сказала в армездух тихим голосом. Наемник врага находился в нашем доме, И мы так долго этого не подозревали. С досадой подумал Самвел. Мы еще жалуемся, что дела наши идут плохо. В наш дом вводит невестку, С ней отправляют богатая преданная, И вместе с армией служанок и слуг Поцелают доносчика. Какое вероломство персидского царя! Он обратился к Вармисдухт. «Ты, Вармисдухт, так добросердечна, что я не осмеливаюсь даже малейшим подозрением запятнать твою ангельскую чистоту. Но как ты думаешь, разве это не мерзко — жить с нами и доносить на нас?» «Я это понимаю», — ответила она тоном, в котором заметно было глубокое негодование и вместе с тем безутешная печаль. «Я это понимаю и предвижу горькие последствия». Меня ужасает мысль о том, что льется человеческая кровь, что отцы и матери томятся в тюрьмах, а дети, бесприютные и сиротливые, скоро окажутся в руках палачей. И я не могу вынести такой жестокости. «Но ведь это желание твоего брата», — заметил Самвел. «Не порицай меня, Самвел, за него. Персидские цари бессердечны». Свой престол они воздвигают на костях и крови, — так сказал один из наших философов. Самвел впал в раздумье. Вармездухт прервала его молчание. Не печалься, Самвел. Ради успокоения своей совести я сегодня же велю подготовить караван для путешествия, отправлюсь в Тисбон, поду ниц перед братом и слезами укращу его гнев а если он бездушно отнесется к слезам своей сестры, то подножие его трона будет запятнанно родной кровью. «Я знаю, Вармездух, что ты способна на большое самопожертвование», сказал Самвел. «Но теперь уже поздно. Дела настолько усложнились, события настолько неотвратимы, что твое заступничество едва ли поможет предотвратить наступающее бедствие. Но ведь и твоей жизни угрожает опасность, Самвелл. Я не сомневаюсь, что главный Евнух, или, как ты сказал, этот подлый доносчик, внес и твое имя в список ненадежных. — Я тоже в этом не сомневаюсь, — сказал Самвел. — Заботу обо мне я возлагаю на Бога. Он снова задумался и после минутного молчания сказал с иронией. — Ты забываешь, Вармездух, что мой отец и дядя ведут персидские войска. Меня-то они, надеюсь, пощадят. «Велено никого не щадить, ни друга, ни родню», — сказала опечаленная женщина. Она стала умолять князя, чтобы он хотя бы на время ради своего спасения покинул страну и скрылся куда-нибудь, пока не утихнет гроза. «Вот этого я не прощаю тебе, Вармездурт», — с улыбкой сказал Самвел в ответ на ее мольбы. «Ты склоняешь меня к позорному делу. Неужели ты хочешь, чтобы я во время сражения, как трус, покинул поле брани. «Подумай, Самвел, что опасность угрожает и той, кого ты любишь», заметила Вармездухт печальным голосом. «Вот именно поэтому я и не должен покидать поле битвы», сказал Самвел, и глаза его зажглись огнем мести.